«Арина, ты только не пугайся, потому что все хорошо, и не срывайся с места!» Сказала мне по телефону Виолетка, когда я только-только продрала глаза. Эту ночь провела почти без сна, задремав лишь под утро. Беспрестанные мысли крутились вокруг весьма определенных вопросов. «Даша ведь мне позвонила бы, если бы случилось что-то экстренное. Она ведь умная девочка и вняла моим наказам, которые сводились к простым инструкциям» не скрываясь и не таясь, хватать телефон и набирать мой номер, если ситуация начнет выходить из-под контроля. Убедить себя в том, что я бы уже знала, если бы вдруг что-то стряслось, мне удалось только часам к шести. После чего я провалилась в беспокойный сон, из которого выбиралась, как из бурой трясины. И вот, как оказалось, что-то действительно произошло. «Не томи, Ви!» взмолилась, вскакивая с постели. «Иначе я прямо сейчас вызову такси!» Я заметалась по номеру, совершенно точно знаю, что больше не смогу оставаться в стороне. Помчусь к детям, дам нагоняй мужу и выпру его из квартиры и наших жизней навсегда. И как бы больно ни было мне и Даше с Люси, я прежде всего научу своих дочерей, что с нами поступать так нельзя. Они мне потом еще спасибо за это скажут. В общем, вчера мы были у вас дома. Я и мама. Ковалев накормил Люду грибами и молочным коктейлем. Ты представляешь?» Сестра старалась говорить как можно беспечнее, но я вся похолодела. У Люси с рождения было не слишком хорошо с животом, вот я и старалась до сих пор почивать ее как можно более здоровой пищей. Что Алексей знал как дважды два, потому что я не упускала случая указать ему на это. И что же он сотворил? Пошел на этот демарш осознанно? — Скорая сказала, что все хорошо, — продолжила Виолетта. — Мама дорогая, у нас были врачи. Я стала бегать по номеру, бросая в сумку немногочисленные вещи, которые вчера успела вытащить. «О чем там меня просила сестра? Чтобы я не срывалась с места?» «Черта с два!» «Я буду через час. Сможешь подъехать к нам и сводить детей погулять ненадолго?» Спросила я сестру, наскоро надевая джинсы. «Ариш, мы на связи с Дашей. Они проснулись, все хорошо. шуля каша сварила, Люся поела. Сидят втроем дома». Затараторила Виолетка, но я уже не слушала. — Ты сможешь посидеть? Считай меня дурой, но все. Наигрался Ковалев в отцовство. Теперь пусть проваливает к своей блондинке. Думаешь, он понял что-то? — Три раза ха! — Помучился, может, да и то вряд ли. Но помучил и моих детей, а я этого, как мать, допускать больше не могу. Прочитав эту мини-лекцию, в которой сестра совершенно не нуждалась, я насыпила толстовку и, взяв сумку, вышла из номера. — Приеду через час. После недолгого молчания сказала в трубку сестра, и я, попрощавшись с ней, отправилась на ресепшн. А когда ехала в такси домой, еще одной причиной, по которой мое возвращение превратилось в совершенно необходимое, стало сообщение от Даши. Она прислала мне три красноречивых слова, в которых так и сквозила вся ее маленькая огромная боль. «Я все знаю». «Мама!» Громким шепотом обратилась ко мне старшая дочь, едва мы с Виолеттой переступили порог квартиры. Сама Дашка бросилась в мои объятия, прижалась так, как будто боялась, что я исчезну. Я обняла ее крепко-крепко, коснулась губами макушки. «Папа и Люся спят», — сообщила она мне. «Точнее, папа спит, а Люська в телефон играет рядом». Я вздохнула, отстранив от себя дочь. Сняла обувь и сказала, придав голосу мнимой беспечности. «Собирайтесь на прогулку. Ты и Люся. Вас тетя Ви отведет куда-нибудь в парк». Даша посмотрела на меня с сомнением, но я, заверив ее улыбкой в том, что все в порядке и я справлюсь одна, прошла в нашу с Ковалевым комнату. Храп Алексея оглашал пространство, явственно говоря о том, что мужа сейчас из пушки не разбудишь. — Мамоська! — восхитилась моему приезду Люси, которая резво соскочила с кровати, предварительно бросив телефон отца рядом с ним, подбежала ко мне и прижалась к моим ногам. — Ковалев, дрых, хоть из ракетницы стреляй. — Маленькая моя! — Подхватив младшую дочь на руки, я прижала ее к себе и, отстранив, сообщила. «Сейчас погуляйте с тетей в парке, хорошо?» Люська нахмурила бровки, но кивнула. Я вздохнула и, унеся дочь в детскую, собрала ее на улицу. С одной стороны, мне не терпелось разбудить Алексея и выдать ему все, что у меня имелось на душе. С другой, я понимала, это будет конец всему. И каким бы ужасным ни было понимание, что Ковалев мне изменял, пусть первым в меня бросит камень тот, то смог бы с холодной головой отрезать столько лет семейной жизни и просто вычеркнуть их, как будто не было за плечами совместного счастья и планов на будущее. «Все, Ви, я наберу тебя, как тут закончу», сказала тихо, провожая детей и сестру из квартиры. С Дашей собиралась поговорить уже после того, как разберусь с Алексеем. Ведь тому уже собиралась вылить все, что бушевало внутри, а к разговору с дочерью нужно было подойти со всей ответственностью. И спешка здесь была ни к чему». Удачи, Арин! Вздохнула Виолетка, и они удалились. Я же, заперев за ними дверь, прошла в комнату, где Ковалев так и продолжал храпить во все дыры, и, силой толкнув его, сказала: Просыпайся, сволочь! Он подскочил на постели, заозирался по сторонам. Выглядел так испуганно, что мне даже смешно стало от его растрепанного вида. А! увидев меня, расплылся он в противной злой улыбке. Приехала мамаша года! Это стало последней каплей. Подлетев к мужу, я размахнулась и залепила ему звонкую пощечину, от которой руку прострелила тупой болью. Глаза Алексея полыхнули лютой злобой. А усмешка стала еще более уродливой, превращая лицо Ковалева в отталкивающую маску. «Заслужил!» — кивнул он, спуская ноги с кровати. Потер ладонью щеку, театрально подвигал челюстью туда-сюда, как будто существовала вероятность, что я могла ее сломать. «Ты все?» «Вернулась в родной дом или опять тебя куда-то понесет?» — уточнил он, поднявшись и потянувшись таким видом, как будто мы с ним просто встретили вдвоем этот день, и у нас какие-то бытовые дела по плану. «Понесет, видимо, тебя. Причем отсюда подальше». Процедила, наблюдая за тем, как Ковалев подходит к шкафу и самым непроницаемым видом берет полотенце. Очевидно, он просто намеревался отправиться в душ. «А что потом? Улетит к своей любовнице? Вот так вот просто?» «Что ты наговорил даша а? Я тебя спрашиваю. И скажи спасибо, что треснула не нескалкой за то, что ты провернул слюсей». Мои слова, произнесенные тоном, в котором проскользнули нотки истерики, достигли цели. Алексей сделал глубокий вдох и, отложив полотенце, вернулся на кровать, чтобы устроиться на ее краю. «Арина, мне жаль, что ты узнал о моей второй семье вот так», – развел он руками. «Но я даже рад, что кто-то прислал тебе эти фотки». «Кстати, ты не выясняла, кто именно это был?» Он задал тот вопрос, ответ на который вообще ничего не решал. «Не вижу никакой разницы. Кто бы это ни был, спасибо ему!» отчеканила в ответ. «Я и сам бы тебе все рассказал. Я больше не люблю тебя, Арина. У меня есть Нина. Я хочу, чтобы она стала моей женой. В этой командировке я планировал сделать ей предложение». Каждое слово, произнесенное Ковалевым, было безжалостным и жестоким но так, наверное, было лучше прежде всего для меня». «Ты сказал это Даша?» — хрипло выдохнула я. Алексей опустил взгляд. Он мог даже не отвечать, все было ясно и так. «Не все, конечно, но признался, что у меня есть другая». «Знаешь, очень тяжело было это скрывать, когда твои родственнички выкрикивали про Нину от двери», — хмыкнул он. Я потерянно опустилась на стул. «Маленькая моя Даша, что же ей довелось пережить?» Самое меньшее, что стоит сделать в отместку — отлупить Ковалева так, чтобы он забыл, как его зовут. Но что это решит? Он сделал свой выбор, он хотел другую и улетал к ней. Как он там сказал? Хочет делать ей предложение? Что ж, с катертью дорога. — Ну, все, что я могу тебе сказать, Ковалев, ты эгоистичная сволочь. Убирайся вон и забудь сюда дорогу. Проговорила я тихо. — Вообще-то здесь живут мои дети, — Тут же вскинулся он. — Я имею полное право с ними видеться. А вот это он сказал зря. Если до сего момента я ощущала лишь пустоту и какое-то невыносимое разочарование в том, что моя семейная жизнь в итоге потерпела крах, то когда этот козел заговорил о детях, меня аж подбросило на эмоциях. — Убирайся! Пошел ко всем чертям! — закричала я, подлетев к Ковалеву. Стала лупить его руками, пытаясь попасть хоть по каким-то частям тела. Он уворачивался, отступал, Один раз даже отбил удар, шабанув меня по руке. И, видимо, сам, испугавшись того, что случилось, ретировался в ванную. «Открой немедленно!» – замолотила я кулаками в дверь, которую Алексей за собой запер. «Открой и выметайся!» «Дай мне десять минут. Приму душ и уеду. И не заставляй меня пойти на крайние меры и тебя охладить, Арина!» Я услышала, что Кувалев открыл кран. «Что ж, пусть помоется напоследок трусливая скотина». Пройдя обратно в комнату, я распахнула дверцы шкафа. Вытащила всю его одежду, чемодан, который он, видимо, собрал в поездку. Неожиданно мне в голову пришла мысль. Кольцо. Он ведь должен был купить его для своей Нины. Метнувшись в прихожую, я обыскала его пальто. Затем пиджак и карманы брюк. Потом раскрыла чемодан и принялась перерывать вещи. Алая коробочка обнаружилась в дальнем отсеке. Я вытащила ее и раскрыла. Дорогая безделушка, если судить по размеру камня. Таких он мне точно не дарил. Сунув коробочку в ящик шкафа, я осмотрелась. Изрезать его одежду, как он того и заслуживает? Это займет много времени. Есть идея поинтереснее. Охваченная каким-то безумием, которое диктовало мне лишь дурацкие желания отомстить чисто по-женски, я промчалась на кухню, где взяла с полки банку маринованной свеклы. Хрен он теперь отстирает это даже самыми хваленными порошками. Я знаю. Сама пыталась вывести пару пятен, посаженных Дашей. Вылив все содержимое прямо в ворох вещей, я закрыла чемодан, прежде чем по комнате бы распространился аромат, который бы выдал меня с головой. И, вытащив Ковалевский баул в прихожую, выкатила его за пределы квартиры. Остальные шмотки просто выкинула в окно. Пусть бежит за ними и собирает, пока у нас во дворе не завелись бомжи, одетые с иголочки. Мы ведь не скупились на одежду Ковалеву. Он ведь у нас важный человек, ему нужно хорошее барахло. Наконец он вышел из ванной. На бедрах полотенце. Сам выглядит так, как будто, как минимум, царь и бог, спустившийся с Олимпа, чтобы казнить и миловать. «Твой чемодан в коридоре. Смотри, чтобы соседи не забрали. А то они у нас решат, что это общедомовое имущество», — фыркнула я. Ковалев ринулся к шкафу. Открыл дверцы и, цветасто выругавшись, как был в полотенце, побежал в прихожую. Едва он оказался за пределами квартиры, я сорвала пальто, в котором лежали документы, и выбросила его следом за Алексеем, после чего заперла дверь на все замки. «Теперь в квартиру не попадешь, даже если очень этого захочется». «Арина! Арина, не глупи открой мне! У меня там телефон и одежда! Я хочу их забрать!» Тут же завопил Ковалев, начав барабанить с той стороны. «Все будет ждать тебя на улице», — уведомила я его в ответ. «И скажи спасибо, что сейчас зима. Может, твой телефон и не разбился?» Послышалось очередное грязное ругательство, после чего голос Алексея стих. А я, подойдя к окну, отправила следом за вещами еще и мобильник Ковалева. После чего, чувствуя себя совершенно опустошенной, стала звонить Виолетте, чтобы попросить ее немного задержаться на прогулке.